Джип был старым, и его автоводителю Кени доверился бы и на городском шоссе. А дорога становилась все хуже и хуже. Если первые километры явно строил Атан вместе с комплексом своих зданий, то дальше за дело взялись планетарные власти. «Проедем мимо столицы», — сказал Артур. «Тут на карте отмечен мотель, можно купить еды. Потом в горы, пока мотор выдержит». Против ожиданий Кея уснул лишь Томи, закутавшись в плед на заднем сиденье. Артур сидел впереди, рядом с Кеем, бодрый и довольный. На карту он едва поглядывал, наверное, знал ее наизусть. «У нас нет времени менять машину». «Понятно». Они купили джип на прокатном пункте возле Оттана, разбудив пожилого, совершенно нелюбопытного сторожа. Кей честно заплатил полную стоимость развалюхи, понимая, что вряд ли вернет ее обратно. Одежду и оружие, конвои и Станнер, им продали в Атановской лавке. Продавца, конечно же, на месте не было, их обслужила Карен. Несмотря на ту ниточку симпатии, которая протянулась между ними, кейт так и не выпросил шмель. Впрочем, воевать он не собирался. Их спасение было в бегстве, и Кей выжимал из изношенного стучащего мотора сотню километров. «Я возьму шоколадку?» – спросил Артур. «Бери». Мальчишка ухитрился развалиться в кресле, вытянув ноги к лобовому стеклу. Сейчас он, шурша фольгой обертки, смотрел в ночь. Желтые веера фар мели пустую дорогу. «Если я заторможу, ты вылетишь сквозь стекло», — предостерег Кей. «Не, я пристегнулся. А скорость сбавь, скоро грунтовка начнется. и мотель можем пропустить». «Есть хочешь?» «Ужасно. Это так, от воспоминаний». Две недели ничего, кроме уколов. Надоело. Я спешил. Да брось, Кей, все ведь обошлось. Мы оба на Тауре оплошали. Кей Дач искоса поглядел на Артура. Тот дожевывал свою шоколадку, вводя носком кроссовок по стеклу. Почему-то он выбрал себе такую же одежду, как на Инцидиосе, а Томми просто повторил его заказ. «Ты повзрослел король», — сказал Кей. «Да? С чего бы это?» «Ты наплевал на смерть, которая всегда была твоим легким выходом из беды. Все равно ведь пришлось умереть». «Да, но даже смерть мы выбрали сами». Вдали замерцал слабый оранжевый огонек вывеском отеле. Кейс бавил скорость, сказал. «Я не пойму лишь одно. Почему вы оба ожили?» «Компьютеру наплевать, что один и тот же человек умер дважды, причем одновременно». «Ладно, допускаю». «Но ведь Атан был оплачен лишь один раз». Артур засмеялся. «Кей, ты просто забываешь одну деталь. В помещении хатана ожившие обладают временным бессмертием». «Черт». Когда компьютер подтвердил, что один из нас имеет право на оживление, то он попал под действие закона о временном бессмертии. И рассматривая второй сигнал, компьютер разрешил его оживить именно поэтому. В статистике этот случай пойдет как смерть в помещении компании по невыясненным причинам. Редкий случай, но если бы нас было не двое, а семеро, все равно оживили бы всех. В мотеле приземистом деревянном здании, возле которого было припарковано несколько фургончиков, Кей разбудил хозяина и еще раз нанес удар по своим сбережениям. Местные продукты на Граале были недороги, Но за проданный в обход законов фузионный карабин с него содрали тройную цену. «Хочешь, я поведу машину?» — спросил Артур, когда Кей вернулся с тяжелой сумкой. «Давай». Дач перелез на заднее сиденье достаточно широкое, чтобы вместить и его, и Томми. Здесь было тепло. По ровной дороге Артур вел машину, включив лишь мотор задних колес. Томми буркнул что-то во сне и прижался к Кею. «Кстати, твой контракт уже выполнен», — заметил Артур. «Я на Граале, и даже в двойном экземпляре. Уверен, что мои услуги больше не понадобятся». «Вполне. Я все-таки предпочту сопровождать тебя до конца. Помнишь наш маленький уговор?» «Помню». Артур вел машину очень ровно, и Кей вскоре уснул. Он все-таки устал, страшно устал. Его клиент считал контракт выполненным, Но в награду Дач не верил. У него больше не было ни денег, ни катера, ни бессмертия. Стоило сохранить хотя бы силы. На площадке прокатного пункта, маленькой и неосвещенной, Каль быстро обошла десяток машин, доживающих свой век, в ожидании богатеньких бессмертных. Потом вошла в домик хозяина, провела там несколько минут и вернулась на свежий воздух. Здесь действительно легко дышалось, и ночная прохлада была бодрящей, как крепкий кофе. Каль сидела на капоте спортивного Торера и разглядывала небо в поисках быстрой и яркой звезды — эсминца Лемака. Млечный путь бриллиантовой крошкой сверкал над Граалем. «Везунчик», — сказала Каль небу, — «почему он такой удачливый, а?» Небо не отвечало, и лишь искорки метеоров вспыхивали над ее головой. «И дуракам почему-то не везет. Лишь изредка», – продолжила Каль, – «когда не нужны Омнам. Эта толстая скотина не оплатила свой оттан. Кто бы мог подумать?» Издалека от города, называвшегося на столицей, возник ровный гол. Изабелла дождалась, пока флайер медицинской службы приземлился, после чего спрыгнула с капота. Врач вытаскивал из машины свой чемоданчик, Тот зацепился за сиденье «Что стряслось?» Мельком глянув на женщину, спросил он. В жидком свете из кабины его небритое лицо казалось еще более сонным, чем на самом деле. «Старичок умер», сказала Каль. «Уверены, что страховка...» «Какого черта? Я вам что, гробовщик?» Врач обернулся, оставив медицинский чемоданчик в покое. Женщина подошла достаточно близко, чтобы он мог увидеть ее глаза. Там были только безумие и смерть. «Нет, ты его клиент», — сказала Каль. Скорострельный лазерник в ее руках плеснул огнем. Каль перевела прицел на пилота и увидела, как дрогнуло его лицо. «Мисс, вылезай». «Зачем? Быстро!» Пилот на негнущихся ногах покинул свое кресло. Он был так послушан, что даже отошел от флайера, повинуясь кивку женщины. В сотни метров от них сияли лампы у входа в подземный центр Аттана. Праздничный блеск бесконечной жизни, забытых страхов, новых надежд. Это было последним, что он увидел. «Флайер очень нужен», — забираясь в еще теплое кресло, сказала Каль то ли небу, то ли убитым людям. Она могла бы реквизировать любую машину на Граале, но ее жетон остался на эсминце.